Ирина Невская. «Фуллхаус судьбы». He deals the cards. «Он сдает карты, словно медитирует. А те, с кем он играет, suspect. и не подозревают, что он играет не для выигрыша he he и не из-за самолюбия». «Стинг». Один. «Он». «Две пары. Поздравляю. Вы выиграли». Слегка улыбнуться, отсчитать чипсы – Перемешать колоду — новая раздача. Примечание. Чипсы, чипы. Сленговое название жетонов казино. Конец примечания. Покер — простая игра. Особенно если играть только твоя работа. У дилера две дамы. Вы снова выиграли, поздравляю. Примечание. Дилер, крупье, работник казино, ведущий игру. Конец примечания. Третий. Негромко в ухо. В игре полчаса пролетают мгновенно. Жест чистых рук и... «У вас новый дилер. Удачи!» «Ну нет!» — ноет гость. «Уже! Илья! Ты же только пришел! Я с этой играть не буду, мне вечно с ней не везет!» Бурча собирает со стола фишки и идет к третьему столу, на Блэк Джек, следом за мной. Вечер тянется своим чередом. Блэк Джек, рулетка, брейк. Примечание. Брейк — перерыв между работой за столами. Конец примечания. «Опять блэк-джек, покер, еще покер. Можно и перекусить». «Илюх, будь другом, сделай кофе». Марго сидит на диванчике, уткнувшись лицом в ладони, и стонет оттуда, как призрак из старого замка. «Сил моих больше нет». «Что, опять твой мучитель явился?» Протягиваю кружку, сажусь напротив и сочувственно смотрю. «Угу. Все соки из меня за полчаса высасывает сволочь». Но не нравлюсь я тебе, так уйди за другой стол. Хватает же их? Нет, он будет сидеть со мной и все полчаса рассказывать, какая я дрянь, что не даю ему выиграть». Я понимающе вздыхаю. «Наша профессия лучше других учит разбираться в людях. Эти качели, когда за одну ночь человек может взлететь и также внезапно рухнуть вниз — натуральная ментальная хирургия, позволяющая разглядеть каждого изнутри». И сказать по правде, любоваться особенно-то и нечем. Практически все реагируют одинаково, а винить в своих проигрышах дилера — классика жанра. — Марго! В тесный отсек, именуемый комнатой отдыха, влетает взлохмаченный Марк и томным голосом с порога заводит. — Марго! Ты нужна мне как женщина! — Сам гладь свою рубашку, — бурчит Марго в кружку с кофе. «Ну ты же знаешь, я так не смогу! Стас потом опять за складки штраф выпишет!» «А ты учись!» — Марго сегодня неумолимо. «Шухер!» — из кухонного отсека заглядывает Бивис. «Стас идет!» Марк ныряет за дверцу шкафчика и начинает лихорадочно срывать себе одежду. Картина на самом деле привычная. «Микромир-казино» — образец победившего феминизма. Если можно считать им, конечно, равно пофигистское отношение к сотрудникам любого пола и отсутствие отдельных раздевалок. Смирнов. Опять опоздал. Питбосса Стаса у нас недолюбливают, и, собственно, есть за что. Раздает штрафы направо и налево. Практически никто в его смену не уходит обделенным. — Не, Стас, я предупреждал, что задерживаюсь. — Кого? Эм... — «Всю ночь у меня чипером будешь!» Стас сердито хлопает дверью и уходит. Примечание. Чипер. Работник, собирающий на рулетке чипы по цветам и количеству. Конец примечания. «Чего это он сегодня такой добренький?» Марк недоуменно выглядывает из-за дверцы шкафчика. «Я уже с пятью косарями попрощался, а тут всего лишь чипование светит». «Погоди, еще не вечер». Мои полчаса вышли, я встаю и потягиваюсь работать ночами уже вошло в привычку но в душном беззаконном пространстве комнаты отдыха спать все равно хочется куда сейчас спрашивает марго на пятый там тихо говорит марк в одних трусах раскладывая гладильную доску вот за восьмым оврал еще и Капония явился эх маркуша нам ли быть в печали голосом капони выпиваю я и выхожу слыша за спиной заунывное «Ну, Марго!» «Давай, давай, давай, давай!» На грани ультразвука вижит за соседним столом Капоня, крестный отец местного разлива. На мой взгляд, для авторитета такого масштаба он уже очень азартен. Но факт остается фактом. Капоня — босс какой-то бандитской группировки. Так у нас, по крайней мере, говорят. И у меня нет никаких причин этому не верить. Зал оглашается счастливым воплем. «Выиграл!» Кашусь краем глаза. Сколько? Капони не жаден, и от выигрыша дилеру перепадают нехилые чаевые. Чай у нас делится на всех, потому и интерес мой оправдан. Стрит. Неплохо. Дробный перестук жетона, металлическую прорезь чайника, и внутрь сыплются чипсы. Пальцы делают шафл. Примечание. Шафл. Различные виды тасования карт в определенном порядке. Конец примечания. А уши уже навострились и ловят. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. за капонью я всегда искренне рад. Пас. Кисло бросает мой игрок и встает из-за стола. Совсем ты меня сегодня не балуешь, Илья. Пойду, пожалуй. Девушка появляется почти под утро, когда основная волна посетителей схлынула, и можно немного расслабиться. Входит и растерянно замирает в проходе, перебирая в руках несколько красных жетонов. Я стою один за пустым столом и, поймав ее взгляд, чуть-чуть уголком рта улыбаюсь и делаю приглашающий жест. Она как будто облегченно выдыхает и подходит к столу. Мне всегда жалко новичков. По разным причинам. Кому-то так и тянет шепнуть «беги отсюда», кому-то наоборот следует детально объяснить правила, и он станет постоянным клиентом, кому-то просто искренне хочется пожелать выигрыша. Девушка определенно принадлежит к последней категории. «Во что вы играете?» Она мнется рядом со стулом, не решаясь присесть. «Пятикарточный покер?» Девушка очень милая, и я тоже мил. Улыбаюсь и смотрю ей в глаза. И это все решает. Она снова вздыхает и усаживается на высокий барный стул с таким видом, будто вот прямо с этой целью сюда и пришла поиграть именно в покер. И непременно в пятикарточный. Хотя я уверен на все сто, что минуту назад она понятия не имела, что покеры вообще бывают разные. Таково магическое действие моего взгляда — внушать уверенность, что мы на одной стороне, особенно девушкам, особенно, когда мне скучно. «Расскажите правила». Она уже расслабилась и весело смотрит из-под косой челки. «Конечно. Игра обещает быть очень простой, и инспектор за мой стол не торопится». Примечание. Инспектор. Работник казино, контролирующий игру и работу дилера за столом. Конец примечания. Первую раздачу она выигрывает, вторую тоже. Водушевленный, раскрасневшийся, пускает весь выигрыш в оборот и с треском проваливается со своими тремя семерками против моего каре. Даже не приходится делать специальное сочувственное лицо. Девчонку и правда жаль. Одета она не ахти. Пальцы, хотя выглядят аккуратно, но без модного нынче глянцевого слоя геля, а с простым прозрачным маникюром. Наверняка сама его делает. Задумывается, кусая губы. Потом решительно дергает головой, отбрасывает челку с лица и спрашивает. «А можно делать несколько ставок?» «Конечно», — говорю, — «пожалуйста». Ставит в банк все, что есть, так, на удачу, оставив жетонов только на одно удвоение. Из трех. «Отчаянное» или «глупое»? смотрю с интересом. Она разглядывает карты по очереди, мрачнее все больше. И вдруг на последней раздаче лицо ее расплывается в улыбке. Боже мой! С такой выдержкой только в покер. Думаю, я кусаю губу, чтоб самому не засмеяться. Пасует первыми двумя раздачами, третью удваивает, вскрываемся. У меня минималка, у девочки флэш. Примечание. Флэш-комбинация в покере с картами одной масти. Конец примечания. Юху! Поздравляю, расцветаю я, и она, пританцовывая от радости, собирает жетоны. Спасибо, смотрит на Бейдж. Илья, большое спасибо! И убегает. Я усмехаюсь, а внутри тепло. Как будто и не было этой тяжелой ночи, будто хлебнула энергетика. Спасибо. Но надо же. Я-то чего? А потом мир переворачивается. Буквально как чертовы песочные часы, и что интересно, он ведь проделывал этот трюк не раз и не два, а я просто не видел. Словно был тем песком, что пересыпается из одной части мира в другую, точно такую же. Песком, чей цельный образ держит тонкие прозрачные стенки, а ему, конечно же, и не вдомек, что за их пределами существует что-то еще» пока вдруг от удара, сдерживающие его рамки, не покрываются трещинами, а потом и вовсе рассыпаются без следа. Удар по границам своей жизни я получил в туалете. Спокойно мыл руки, раздумывая, идти ли сразу домой или загреметь с ребятами в бильярд, куда они меня дружно зовут. С одной стороны хочется спать, с другой завтра же выходной. Да и когда еще отрываться, если не в двадцать два? Эх, была не была, к черту сон, здравствуй веселье! Прогоняя остатки сонливости при горшне ледяной воды, вдруг явственно ощутил чье-то присутствие. И все равно вздрогнул, подняв голову и обнаружив в зеркале у себя за спиной давешнего игрока. Того, что собирался уходить. Быстро взял себя в руки и, вытираясь бумажным полотенцем, сказал «Мы уже закрываемся». Правило, вынуждающее дилера входить в туалет парами, у нас самые часто нарушаемые. К тому же игроки уже разошлись, и я понятия не имел, откуда вдруг выскочил этот». Не сидел же он все это время в кабинке. Попытался обойти его, но он преградил дорогу. Пару раз резко вздохнул, собираясь с духом, и выпалил. «Мне очень нужно выиграть сегодня. Илья...» «К сожалению, мы уже закрываемся...» — дежурно ответил я. «Приходите завтра». «Ты не понимаешь. Мне нужно выиграть сегодня. Сегодня...» Немного помялся и тихо добавил. «От этого зависит моя жизнь...» «Уверен, что вы преувеличиваете. Мягко, как тяжелобольному, — сказал я... По сути, многие из них и есть тяжелобольные. Игромания — та еще зависимость. А если и нет, что я мог сделать? Озвучил свои мысли. К тому же, вы ведь знаете, я никак не влияю на результат. Извините. Снова направился к выходу. Но он схватил меня за руку и быстрым шепотом заговорил. «Нет, ты влияешь. Ты как раз влияешь, просто не хочешь. Но мне очень надо, Илья, пожалуйста. Я прошу, только один раз подыграй мне». Я выдернул руку. «Понятно. Очередной псих». Не так давно один такой разбил дилеру голову пепельницей. До сих пор бедолага в больнице лежит. «Простите — Простите, — сказал сухо и направился к выходу. — Ничем не могу вам помочь. — Ты не веришь мне! — заорал он. — Ты единственный, кто можешь помочь, и ты мне не веришь! Бестолковый, беспамятный робот! — Чего? Я на мгновение замер на пороге, зацепившись за бред его слов. Потом дернул головой и взялся за ручку двери. Но время будто бы растянулось. «Значит, не поможешь», — с горечью шепнул он прямо в ухо. Как он успел подойти так близко? «Это конец для меня. Понимаешь ты?» Я изо всех сил нажал на дверную ручку, но та поворачивалась медленно, будто воздух вдруг стал осязаемым, плотным. Наконец повернулась. «Ура!» Я выскочил в коридор, чувствуя, как гулка в ушах бьется сердце. Дверь за спиной захлопнулась, словно притянутая пружиной, но до этого я успел услышать вслед». «Как ты пришел сюда, Илья? Куда ты уходишь? Просто подумай!» «Куда сюда? В туалет? Что за хрень?» Покачав головой, я пошел переодеваться. Но натягивая джинсы и майку, краем уха слушая шуточки Марка и даже умудряясь чего-то ему отвечать, я продолжил крутить в голове эту мысль. «Как я прихожу сюда? Куда сюда?» И главное, почему слова явно выжившего из ума психа не выходят у меня из головы? Мы гурьбой вывалились на улицу. Раннее утро, когда солнце только встает, а жаркая пелена дня еще не обрушилась на беспомощный перед ней город. Такое утро уже давно миновало. Солнце ослепило, и я зажмурился, прикрыв на мгновение глаза. Нет игры. Выплачиваю анте и собираю карты. Примечание анте. Ставка до начала раздачи в покере. Конец примечания. Шафл. Новые ставки. Новая раздача. И вдруг замираю, накрытый внезапным пониманием. Я никуда не ушел. Два. Она. Ветер утаскивает последнее тепло из-под куцува тряпочного пуховика. Затянутая сумрачной дымкой облаков, небо грозно висит над городом, и оттуда сыпется какая-то мелкая сволочная мука. Не разберешь, дождь это или снег... Пакеты примерзают к пальцам, и, кажется, существовать друг без друга они больше не смогут. Сказать, что на улице холодно, — все равно, что тактично промолчать. На улице стыло, мерзко и душевынимающе. Как же я ненавижу холод, сил нет. К остановке подходит промоутер с пачкой разноцветных флайеров. При взгляде на него в глубине просыпается зависть. «Он-то, небось, не мерзнет». Вон он, в какой дубленке в шапке, и с шарфом обмотан так, словно его бабушка в дорогу провожала. Может, и провожала. У некоторых, говорят-то и правда, бывают нормальные бабушки. Шарфоносец медленно приближается, прилагая свои листовки, но хмурый народ нервно отмахивается. Не до тебя, мол. Промоутер бредет так понуро, втянув голову в плечи, что мне сразу становится стыдно за свои мимолетные мысли. Вот тоже нашла кому завидовать. Человеку, согласившемуся на такую собачью работу, только посочувствовать можно. Я-то что, зайду сейчас в автобус, потом десять минут бодрым рысаком, и я дома. А ему тут весь день торчать. Ну или какой там у них план выполнения по раздачам. Пока мои мысли кардинально меняют направление, то же самое делает и парень — не дойдя до меня, разворачивается и идет обратно. «Ну вот еще. Я тут как раз прониклась к нему всей душой, а он...» «Молодой человек». Собственно, определение вышло весьма условным, потому что из-за шарфа подтвердить его было бы затруднительно. Но примем за данность все-таки, что он человек, а молодым всякое приятнее зваться, чем старым. Стало быть, он оборачивается. «Дайте мне одну эту вашу штуку». «Неизвестно, кто удивляется моей просьбе больше». Он сам или толпа на остановке. Ближайшие ко мне бабки начинают чего-то недовольно бубнить, но, к счастью, в этот момент подходит троллейбус, и, позабыв обо мне, они бодрым чат завоевывать новую цель. «Возьмите две», — предлагает промоутер, незаметно подкравшись поближе. «Давайте, давайте». На горизонте маячит моя маршрутка, и нужно срочно менять дислокацию. «Суйте прямо в пакет и поскорее». Его глаза сужаются, и от уголков к вискам бегут морщинки. Шарф надежно прячет улыбку, но глаза те еще сволочи, так и норовят выдать все, что у тебя на душе. «Да черт с ним, с его глазами», — думаю я, протискиваясь поближе к обочине, на которой уже сбилась стая оставшихся от троллейбуса бабок. Ну вот, теперь еще полчаса с пакетами, стоя колбасится. «Обязательно позвоните нам!» — кричит промоутер вслед. Ого! Бурчу я и тут же забываю о нем, потому что подъезжает маршрутка. «Мамуль, ты дома?» «Ага», — печально из кухни. «Понятно, значит, еще один бесполезный день». Все, чем занята в последнее время мама, беготней по всевозможным инстанциям, благотворительным фондам и частным меценатам в попытках раздобыть денег на лечение моей младшей сестренки — У нее тяжелое генетическое заболевание и единственное, что может помочь, трансплантация костного мозга в одной из клиник Израиля. Но денег на нее нужно так много, а желающих помочь выходцам из ближайшего зарубежья так мало, что все мамины усилия кажутся бессмысленными. Все, что ей удалось за полтора года, насобирать немалую сумму на определение донорства и с горем пополам платить за стационар. Но она не сдается, не теряет надежду, потому что потерять ее равносильно потере ребенка. Правда, есть и хорошие новости. Оказалось, что она сама является почти стопроцентным донором для сестренки, а значит, шансы на успех операции очень большие. Но, увы, шансов на саму операцию с каждым днем все меньше. Моей же зарплаты кассира едва хватает на еду и квартиру. Так и живем. Я натягиваю улыбку и, тщательно удерживая ее, вваливаюсь в кухню. «Смотри, что принесла!» Хвастаюсь с грохотом, роняя пакеты. «По списанию за полцены отдали. А что хорошая курица в заморозке-то, что ей будет, да?» «Ага», — соглашается мама, звякая чайной ложечкой. «Понятно, что ей не до курицы». «Что? Опять пусто?» Сажусь напротив, разминая застывшие пальцы. «Кому мы нужны без гражданства?» — угрюмо говорит мама. «Все фонды работают только со своими детьми». Максимум, что предлагают, помочь провести операцию здесь. Я дую в ладони, чувствуя, как начинает циркулировать кровь. Пальцы ломят, а я кусаю губу. Ну, может, мам, может попробовать? Какие у нас еще варианты? Она в упор смотрит на меня. Глаза красные, воспаленные. Когда она в последний раз высыпалась? Аля, моя дочь неподопытный кролик. Ты знаешь, что процент успешных операций здесь гораздо гораздо ниже, чем в том же Израиле. Мы не можем так рисковать, понимаешь?» Она сама не замечает, как начинает кричать. «Но, черт, я хорошо понимаю, что кричит она не на меня, а на себя саму, что все эти диалоги она непрестанно ведет в своей голове, день за днем доказывая, убеждая, не соглашаясь, потому что при любом раскладе винить будет только себя, такой уж она человек». «Конечно, понимаю, мамуль, конечно, я понимаю». «Мы найдем эти деньги обязательно. У меня предчувствие, а ты же знаешь, я ведьма». Обнимаю ее, улыбаюсь, глажу по голове. «Ведьмой меня называли в родном селе, откуда мы с мамой и Юлькой сбежали в другую страну, сверкая пятками, когда умер отец. Но только сбежать мало, очень мало. Нужно еще доказать, что заслуживаешь спокойную жизнь». «Ведьма моя». Мама прижимается ко мне и со смешком обхватывает руками. Наколдуй нам, ведьма богатого мецената, чтоб так, раз, и всю сумму пожертвовал. Я постараюсь, говорю серьезно, обязательно постараюсь, мам, и обязательно именно такого. Она смеется, и смех уже звучит гораздо искренней. Значит, я еще не растеряла хватку, и на маму моего настроения пока хватает. А это что у тебя? Кивает в сторону. Где? Оглядываюсь вижу яркие флаеры выпавшие из пакета. На них черноволосый парень в жилетке и бабочке с хитрым прищуром стоит за игральным столом, делая приглашающий жест. А наверху большими буквами «Казино. Последний шанс». «Я надеюсь, ты на игру не подсела?» — подозрительно спрашивает мама. «Конечно же нет», — говорю, поднимая флаер. «Мальчишка на остановке всучил». «Ну и хорошо, а то этого нам еще не хватало». Мама встает и лезет в холодильник за кастрюлей. «Раздевайся, сейчас ужинать будем». «Угу». Я разглядываю флаер с обратной стороны. Там много всякой рекламной ерунды, но особенно впечатляюще выглядит мелкая надпись внизу. «Мы можем решить все ваши проблемы». «Весьма заманчиво», — думаю я. «Если бы все было так просто». «Мы уже думали, что опустились на самое дно». И тут снизу постучали. Слоган «Достойный русского радио» крутится в голове на бесконечном повторе, пока я бреду, не глядя по сторонам, загребая ботинками последнюю зимнюю кашу. В ботинках давно сыро и холодно, но даже это не отвлекает меня от единственной навязчивой мысли. И что теперь? Меня уволили. В магазине в последнее время участились недостачи. А кто же еще может залезть в кассу, кроме меня? чучмички. Ясное дело, никто. И разбираться тут нечего. Выставили в себе без выходного пособия и пригрозили написать заявление, если буду устраивать бучу. Я-то устроить могла. И легко. Но что толку? И без того всем хорошо известно, что деньги таскала не я, а хозяйский сынок. Но в этой борьбе у нас явно разные весовые категории, а значит, победа мне и не светит. И что теперь? Что? Нервно дергаю головой, гоня прочь тупую безнадегу. Найду новую работу, что же еще? «Как будто для тебя это будет так просто», — хмыкает внутренний голос. И он, как всегда, прав. Работа в том магазине подходила мне идеально. Более-менее нормальная зарплата и график, позволяющий помогать маме с Юлькой, и еще продукты со скидкой, пусть практически просроченные, но все-таки... Что я найду равноценное? Глаза начинают щипать, и я злобно дышу, уткнувшись в воротник пуховика, не давая воли слезам. Вот еще. Нашла, из-за чего рыдать. Ветер помогает, дует в лицо и текущие слезы. Вполне можно списать на него. Заталкиваю руки поглубже в карманы и ускоряю шаг. Пальцы вдруг нащупывают за порванной подкладкой что-то бумажное. Хрустящее, отдающее надеждой. Я почти поддаюсь ей, почти верю, что и правда когда-то забыла здесь деньги. Будто хотя бы раз в жизни у меня их было столько, что я могла бы забыть. Специально какое-то время не достаю, позволяя себе помечтать, понадеяться. Потом вытаскиваю и вздыхаю. Рекламка. Та самая казиношная. Как она тут оказалась? Наверное, парень помимо пакета умудрился сунуть одну мне в карман, где она благополучно и провалялась за оторванной подкладкой как раз до этого дня. «Надеюсь, ты не подсела на игру?» спросила тогда мама. Ха-ха, наверняка фишки там стоят так дорого, что моей зарплаты не хватило бы даже на одну ставку. Верчу флаер в руках и почему-то никак не могу его выбросить. Наверное, от того, что он красивый и яркий, словно портал в другую счастливую жизнь. От чего же еще-то? Парень с картинки. Как он называется? Крупье? Лукаво глядит, потом вдруг подмигивает и кидает в меня червовым тузом. Картина такая четкая, что я вздрагиваю и несколько раз моргаю, чтобы убедиться, что все это и парень, не туз — лишь яркий рисунок. Блестящий глянцем на свету, от того и кажется всякое. «Казино — последний шанс», — зазывает рекламка. «Мы можем решить все ваши проблемы». Резко, боясь передумать, я достаю телефон и набираю номер, мелко написанный с обратной стороны, и снова переворачиваю флаер, цепляясь за хитрый взгляд крупье, как за соломинку. Трубку берут с первого же гудка. Алло! хрипло каркаю в трубку. Куда я попала? Казино последний шанс, слышу в ответ приятный женский голос. Как хорошо, что вы позвонили. Это звучит так искренне, словно и правда, они там всем казино сидели и ждали моего звонка. От такого приветствия я окончательно теряюсь и несколько секунд молчу, пока в голове мечутся всякие разные мысли. Казино в этой стране под запретом. В один прекрасный момент они все были отправлены в резервации, остальные прикрыты. И с одной стороны, может, там и правда все рады каждому новому клиенту, а с другой... Представляться вот так запросто, не боясь наткнуться на стражи порядка, немного странно. Хотя, чему я удивляюсь, все гипотетические стражи наверняка имеют там свою долю. «Алло!» — тревожится девушка в трубке. «Да-да!» — просыпаюсь я и глупо добавляю. «Я здесь!» Но девушке такой ответ, видимо, не кажется глупым, потому что она радостно говорит. «Очень хорошо. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Я добавлю вас в список». «Какой еще список, думаю я? И неожиданно для самой себя называюсь по паспорту. Именем, которым меня давно не зовет даже мама». Айзеля, «Замечательно». Искренне радуется моя собеседница. «Сейчас я задам вам пару вопросов и прошу отнестись к ним со всей серьезностью». «Я киваю в пустоту» будто она меня может видеть, готовясь назвать свои паспортные данные или чего еще им потребуется, чтобы организовать мне допуск к игре. Но первый же вопрос совершенно сбивает с толку. «Скажите, пожалуйста, Азеля?» — нежно воркует девушка в трубке. «Вы видите сны?» 3. Он. Казино прячется за домами старого города почти на границе с новым. Осторожно выглядывает из-за деревьев, подмигивая редким прохожим яркими неоновыми огнями вывески. Рядом пролегает парк, усаженный почему-то одними березами, и, когда не посмотришь в окно, все усыпано желтым ковром листвы, словно здесь вечно царит непрекращающаяся ранняя осень. Да и воздух такой за порогом. Осенний, сладко-приторный, с мягким древесным послевкусием, с легким непонятно откуда взявшимся дымком. Если идти через парк ранним утром, то вокруг никого. Ни спортсменов, ни собак с зевающими хозяевами, ни даже птиц. Никого, кто мог бы встать между тобой и миром. Может, потому именно здесь, и именно в это время ощущается с ним самая крепкая связь. Я смотрю в серодымчатую туманную муть за окном и думаю, «Откуда я все это взял? Откуда в моей голове...» Появился парк, и эти березы, и новые и и прогулка, позволяющая проникнуть, срастись с самим миром, пусть ненадолго, ровно на двадцать минут, пока не выйдешь по ту сторону Сиреневого моста, откуда до квартиры уже рукой подать. И что, в конце концов, за квартира? Теперь, когда ясно, что вокруг пустота и само казино застыло в этом сером, пустынном нигде... Воспоминания стали похожи на фотографию, слишком долго провисевшую на солнце. Немного выцвели, но все еще есть. И это страшнее всего. Потому что вдруг и я точно так, как они. Рано или поздно поблекну, гасну и растеряю остатки того, что пока еще считаю собой. Я сижу на окне, притаившись за тяжелой бархатной шторой, и гляжу в мутную законную хмарь. За ней ничего». Сколько не вглядывайся, сколько не напрягай глаза, все бесполезно. Я играю в эту игру день за днем и никогда не выигрываю, и все, что могу, проклинать незнакомца, который зародил во мне сомнения, тем самым превратив мою жизнь в ад. А есть ли она? Услужливо вопрошает внутри мерзкий тоненький голосок. Твоя жизнь! Заткнись! Аруна на него мысленно! Заткнись, тварь! Он послушно умолкает но никуда не девается. Я чувствую его где-то внутри, чувствую всем своим напряженным усталым разумом, каждой клеткой измученного тела. Я не могу теперь проводить брейки в комнате отдыха вместе с остальными. Боюсь не удержаться и начать задавать каждому встречному тот же вопрос. Как ты сюда пришел? Куда ты уходишь? Боюсь косых взглядов, неловкого молчания. Боюсь недоумение и жалости, а больше всего боюсь услышать нормальный ответ и понять, что такой ненормальный, я здесь один. Потому просто сижу на огне. С каждым днем все четче понимаю, что, во всяком случае для меня, никакого мира вокруг нет. И возможно, что никогда и не было. Телефон пиликает, оповещая об окончании брейка. Я сползаю с окна, механически поправляю одежду и иду работать. Это все, что в сущности мне осталось... Все, что есть моя жизнь, работа, и только она. Семнадцать черное. Долли. На номер. Зачистить поле. Выплатить мелкие выигрыши, посчитать крупные, озвучить. Собрать стеки, выплаты, подвинуть. Примечание. Долли. Маркер, обычно пластиковый или стеклянный, обозначающий выигрышный номер на рулеточном столе. Стеки. Столбик из двадцати жетонов одного ранга. Конец примечания. «Стоп!» Удивленно недоверчиво говорит Бивис с места инспектора. «Я замираю. Пересчитываю, цифра другая. Ошибся. Это уже вообще ни в какие ворота». Бивис смотрит встревоженно, оно и понятно, до сих пор я никогда не ошибался в счете, даже гордился этим. Называю другую цифру, в ответ получаю «Чек». Комплектую новую выплату. Примечание «Чек». Подтверждение инспектором правильности действий Крупье. Конец примечания. И в этот момент понимаю что дальше так продолжаться не может. Мне нужны ответы, какими бы они ни оказались. Полчаса уходят в лед. Я вроде бы чуть-чуть забываюсь, но вот уже тихий голос Ольги в самое ухо. «Брейк». «Чего? Я же только оттуда». Недоуменно оглядываюсь, она пожимает плечами, не знаю, дескать, в чем дело. «У вас новый дилер». Выхожу из-за стола и попадаю прямиком в цепкие лапки Макса, нашего админа. Он кивает в сторону лестницы, бросает... «Пошли, поговорим». И идет впереди. Мне ничего не остается, кроме как отправиться следом. На ловца бежит зверь. Так вроде бы говорят. Хотя кто из нас с Максом кто еще предстоит выяснить там, наверху. Я шлепаю следом за ним по скользкой винтовой лестнице, механически считая ступени. Голова, как воздушный шар, вместо мыслей наполнена одним только воздухом, и я думаю, о чем нам с ним говорить. «Девятнадцать, двадцать, двадцать Блэкджек, Джек». Тупо хихикаю, шагнув на площадку второго этажа. «Сразу же себя обрываю, только не чокнись окончательно, парень. Что еще осталось у тебя, кроме мозгов? Если и их растеряешь, считай, тебя больше нет. Это чуть-чуть помогает. Я встряхиваюсь, собираюсь, и дальше иду уже гораздо спокойнее». В кабинете у Макса прохладно и тихо. Работает кондиционер. Он запирает дверь, садится за стол, кидает мне пачку сигарет, кури, если хочешь». Я не очень хочу, но сигарету беру, выковыриваю из той же пачки зажигалку, долго прикуриваю, тяну время, собираюсь с мыслями. Как задать первый вопрос, чтобы сразу показать всю серьезность моего положения, но при этом не выставить себя полным идиотом? На стенах висят какие-то грамоты в рамках благодарности и рисунки. Сердечное спасибо за предоставленный шанс. Огромная благодарность за участие в делах нашей семьи. И все в таком духе. Странно, я бывал здесь. У Макса несколько раз, но никогда прежде не замечал этих картинок. Ловлю в стекле одно из них собственное отражение. Мутный, размытый, едва узнаваемый силуэт сигареты в зубах. Жалкое зрелище. Думаю, я кривясь. Отражение кривится тоже. Передразнивая, выпускает клуб дыма, полностью скрыв лицо, и в это время Макс говорит. «Откуда узнал?» «Что?» Вздрагиваю я, возвращаясь из-за зеркала. «Кто сказал тебе?» Он облокачивается о стол, упираясь в меня с жестким взглядом, будто гипнотизирует. «О чем?» Под этим пристальным взглядом я теряюсь и начинаю юлить. Я вдруг понимаю, что мне страшно. Я ведь не знаю, ни черта не знаю, что здесь происходит. И что со мной сделают за мои вновь обретенные мысли. Даже представить себе не могу. В мире полно страшных вещей, но ничто не пугает больше неизвестности, висящей над тобой, как грёбаный Да мокла в меч. «Да расслабься ты!» — с досадой говорит Макс и тоже прикуривает. «Никто тебе ничего не сделает. Просто надо понять, ждать ли новых сюрпризов от остального персонала. Или есть еще время?» «Значит, я такой не один?» — невольно вырывается наболевший вопрос. «Какой такой?» Я молчу, подбирая слова. «И правда, какой? Ни живой, ни мертвый, ни существующий, в принципе, какой?» «Беспамятный...» Говорю тихо, впечатывая окурок в стеклянную пепельницу. «Не один», — просто отвечает Макс и скрывается под столом. Я сижу, чувствуя, что напряжен до предела, и что появись из-под стола вместо Макса неведомый монстр, даже не удивлюсь и приму его появление как должное, но нет. Возвращается все тот же Макс с бутылкой виски и двумя стаканами, будто бы там, под столом, у него целый бар. «Тебе надо немного расслабиться», — говорит, разливая напиток. «Работа». Спрашивая сам с жадностью, прожженного алкоголика, разглядываю бутылку. Думаю, что мне нужно не просто расслабиться, а ужраться в хлам. Может, тогда и полегчает. Или хотя бы придет понимание, пусть даже из тех, что обычно появляются вместе с последней стадией опьянения. — Ага, — говорю себе мысленно. Значит, напиваться нам с тобой, приятель, так и приходилось. И то хлеб. — Да какая уж тут работа, — вздыхает Макс. Ты в таком состоянии, что скоро покер от Блэк Джека отличать перестанешь. Резонно. Беру стакан в руки, смотрю на темную жидкость внутри и пью одним длинным глотком. «О как!» — хмыкает Макс. «Прямо не чокаясь!» Я киваю, зажмурившись и не дыша. Чувствую, как где-то внутри начинает потихоньку раскручиваться невидимая пружина. «Понятия не имею, живой я или мертвый», — хриплю как справившись с дыханием. «Так что на всякий случай...» «Да живой ты, живой!» Он улыбается краешком рта и опустошает свой стакан. В отличие от меня, даже не поморщившись, в голове становится шумливо и расслабленно, и для закрепления эффекта я снова закуриваю. «Ладно», — говорю, пуская дым к потолку. «Рассказывай. Сначала ты...» Макса не так просто сбить. «Откуда узнал?» — игрок сказал. «Ну как сказал, намекнул. А потом я уж сам». «Что за игрок?» Выпытывает, ловя через дым мой взгляд. «Покажешь?» «Не. «Мне хорошо, все мышцы расслабились, и губы вдруг расползаются в их мылку. После того случая я его больше не видел. Хотя хотелось, да, задать пару вопросов этому гаду». «Окей». «Ладно». Макс откидывается на спинку стула и предлагает. «Задавай мне». Пытаюсь собраться с мыслями, но в этом деле алкоголь паршивый помощник потому просто говорю, что первое приходит в голову. «Где я? Чем я тут занимаюсь? И кто я вообще такой?» «Рука мироздания!» «Чего?» От неожиданности давлюсь дымом и кашлю, и одновременно хохоча, до тех пор, пока не натыкаюсь на взгляд Макса, до ужаса серьезный взгляд. «Ты что, ты не шутишь, что ли?» «Нет!» — машет головой и пожимает плечами. «Именно так называется здесь твоя должность!» Пару секунд сижу, переваривая. Потом говорю неуверенно. «Чё-то как-то пафосно». «Зато верно передаёт суть». Он снова пожимает плечами и вздыхает. «Ну хорошо, слушай. В общих чертах с тобой всё в порядке, ты жив и здоров. А то, что не помнишь, куда идёшь после смены, так таковые условия договора. Ты сам их читал и подписывал». «Зачем?» За тем, что последний шанс дается всем абсолютно». «Дилер же должен быть полностью беспристрастен. Если вдруг в казино забредет кто-то из его знакомых или родных, у дилера не должно быть искушения попытаться ему подыграть. Вот, в общем, и все». «Как это?» — возмущаюсь я, почти протрезвев. «Что значит «все»? Да мы только начали!» Макс смотрит вопросительно, но молчит, и я понимаю, что теперь продолжать явно мне. «Хорошо». Говорю, чтобы заполнить паузу. «А игроки, значит...» «Все помнят?» «В основном нет, но у некоторых случаются м -м, проблески, поэтому важно вовремя их э, отделить, и поэтому я так настойчиво расспрашивал тебя о твоем просветителе». «И что с ними потом происходит?» «Да ничего, господи!» Макс досадливо морщится. «Мы вносим их в черный список, и казино закрывает им вход. Ты ищешь подвох там, где его нет, и спрашиваешь в итоге совсем не о том, «О чем мне спрашивать?» — взвиваюсь я. «У меня в голове полный раздрай. Я не понимаю, кто я и что я здесь делаю. Где и чем я живу, откуда приходят все эти люди и зачем они вообще сюда ходят, если все равно потом не помнят о выигрышах. Да и вообще, что они, собственно, пытаются выиграть?» «Ну, наконец-то!» Макс широко и с гордостью улыбается как бестолковому, ни к чему не способному, но все равно любимому ученику, решившему примитивную задачку по арифметике. Наконец! Ты приближаешься к главному! Я и чувствую себя тем учеником. Тупым, ни на что негодным двоешником, назвавшим правильный ответ исключительно благодаря удаче или Ну, ну! торопит Макс и нетерпеливо подсказывает, вспомни, как выглядят наши жетоны! Я вспоминаю. Ничего особенного. Жетоны, как жетоны. Красные, синие, белые, зеленые. И тут вдруг меня осеняет. «А, -а, -а на них же нет номинала». «Точно», — говорит Макс. «Слушай, рука мироздания — не просто название должности. Ты есть она или он. Да неважно А важно то, что люди играют здесь не с тобой, а с ним. У каждого собственные проблемы, которые они пытаются вот так вот решить». «Обыграть судьбу, понимаешь?» «А это возможно?» «Им хочется верить, что да. Потому и приходят сюда раз за разом. Играют на удачу, здоровье, благополучие близких, даже на жизнь». «Довольно высокие ставки», — замечаю я. «Так и есть, но, по сути, они так же азартны, как и все игроки. Только проигрыш часто гораздо серьезнее. Но и выигрыш ведь тоже. Мироздание играет по-честному». Я умолкаю, пытаясь переварить информацию. Потом делаю новую попытку. И как... Как мы все сюда попадаем? Неужто просто заходим в обычную дверь? Я почему-то помню... Казино снаружи. Такое маленькое здание с белого кирпича и с синей неоновой вывеской. Это и есть оно? Когда я пришел, сколько я здесь работаю... «Опять не о том, не о том!» — орет Макс гневно. «Ну, спроси главное!» Я застываю под его взглядом, как кролик, лихорадочно, словно от этого зависит моя жизнь. Пытаясь сообразить, что такое главное, я упускаю, что... Мысли мечутся, как стекляшки в калейдоскопе, но никак не складываются в нужный узор. А может... Может, и правда зависит. Ну, жизнь... Я поднимаю голову и, еле вворочая, от чего-то онемевшими губами шепчу. «Чем вы мне платите?» Теперь на каждого игрока я смотрю совсем другими глазами. На ярких, словно диковинных птичек, красавиц в вечерних платьях, на мужчин в смокингах, на юнцов с видом завзятых шулеров, перекатывающих жетоны между пальцами, на все того же громогласного капоню и на новенькую девушку с короткими ногтями, нервно кусающую губы. Я смотрю на них и думаю, что ты пытаешься отыграть, И подглядываю краткой, какой они делают размен, когда уходят. Это Макс меня научил в ту нашу ночь откровений, пока мы планомерно надирались вискарем без закуски. Расстались, как водится, лучшими друзьями. И, как водится, при следующей встрече, только издали кивнули друг другу, криво усмехнувшись и разведя руками. Дескать, ну что тут добавишь? Но, несмотря на градус нашей беседы, Я помню ее от первого до последнего слова. Что на вопрос об оплате мне было сказано. «Мы все тут наемные работники, Илья, и валюта для всех одинакова. И о том, что я сам немногим больше тебя знаю. Я всего-то на ступень выше диллера. А через час, когда обоих уже порядком развезло, вдруг шепотом, на самом деле отследить у кого какие заботы можно легко». Они, когда приходят, илюх, меняют жетоны, как им удобно, на то не смотри. Смотри, чем они выигрыш берут. Они это делают бессознательно, выбирают, что им сейчас важнее. И знаешь, какой номинал? Красные — самые дешевые. Деньги. Ими редко кто берет, но бывает и так. Синие — здоровье. Зеленые — удача самые дорогие белые, ты понимаешь, жизнь. редко кому отыграть удается. считается, если жизнь отыграл, все остальное в комплекте. кто хоть раз взял куш в виде жизни, больше сюда не приходит. я за все время только троих таких видел. везучие черти. а потом приложив палец к губам, только с. никому ни слова, понял а то оба влетим. И вот теперь мое новое хобби — подсматривать, кто какие чипсы перед уходом забирает с собой. Это Этакая своеобразная склонность к вееризму. Жадность до чужих жизней, если уж собственную не помню. — Здравствуйте, Илья. — Опять та девчонка. После того первого раза, когда я ее покеру учил, она сюда зачастила, выигрывала, помалу больше проигрывала. Порой уносила несколько красных жетонов, иногда парочку синих, но чаще всего уходила ни с чем. Однако приходила снова и снова, с каждым разом, делаясь все сумрачней. «Добрый вечер», — отвечаю с дежурной улыбкой, но в глаза смотрю с жалостью. «Мне в самом деле жалко ее. Очевидно, совсем не богатую и не амбициозную, приходящую сюда явно по крайней необходимости, реально за последним шансом. Садится на стул, мастив локти между пепельницами». И так застывает. Молчит. Я тоже молчу. Торопить игроков не входит в мои обязанности. Наконец, спустя несколько длинных минут, она вздыхает и двигает на анте два красных жетона. Но не убирает руку. А смотрит. Молище. И говорит. «Мне нужно выиграть сегодня, Илья. Очень нужно». Фраза не то чтобы редкая, но я застываю и смотрю на девчонку. А она на меня. «Не знаю». Что она хотела этим сказать? Скорее всего, простая мольба в никуда. Но я вдруг четко вижу того игрока, с которого началось мое прозрение. Он ведь тогда сказал с точно такой же интонацией, смесью отчаяния без безнадеги, без капли надежды, один в один. «Мне обязательно нужно выиграть сегодня. И потом. От этого зависит моя жизнь. И, наконец, странное. Ты как раз можешь». Я моргаю, и чары пропадают. Девчонка убирает руку. Я раздаю карты, игра начинается. В первой раздаче у меня нет игры. Что у нее неважно, Анте один к одному. Вторая раздача опять то же самое. Она чуть-чуть оживает. Все же не проигрыш, и хотя до явного выигрыша еще далеко, в глазах просыпается мой старый знакомый. Азарт. Мы за столом вдвоем. Она нервно кусает губы и бахает на Анте весь выигрыш разом. А мне все больше и больше хочется, чтобы она выиграла. Пусть выиграет. Думаю, делая шафул. Если она сейчас выиграет, значит, все здесь не зря. Торгуюсь вот так нагло, непонятно с кем. Хотя, ладно, чего ж тут непонятно. С ним я торгуюсь. С тем самым, чья рука сейчас мной, выкладывает новую раздачу. Девчонка, чье имя я даже не знаю, но за которую переживаю теперь всей душой, сидит и смотрит на карты. Боится поднять. Наконец берет, я вижу, руки ходуном ходят. Она аккуратно раздвигает карты, непонимающе смотрит на них, осторожно кладет рубашкой вверх, снова хватает и смотрит, потом на меня, снова на карты, кусает губу. Черт, да что там у нее? И вот из заднего кармана дрожащими руками достает пару жетонов. Синий и зеленый. Здоровьем подтверждает ставку. Удачу кладет на бонус. Я смотрю на нее в упор и думаю, думаю так громко, как только могу. Ты же не дурочка, да? Ты же знаешь, что делаешь. Потому что удачу она не выигрывала. Это то последнее, что у нее осталось, то, что она принесла с собой. Она смотрит мне прямо в глаза и кивает. А я помню, что чувства скрывать она совсем не умеет, а сейчас вместо радости у нее на лице сплошное отчаяние. Почему? «Выиграй!» «Приказываю мысленно и вскрываюсь, и холодею!» «Флэш!» «В ушах раздается звон, как чей-то слышный, лишь мне одному хохот!» «Смотрю на девчонку, и кажется, не она, а я играю со сволочной судьбой, договориться с которой нельзя никакими способами!» «Но это мы еще посмотрим!» «Думаю зло и показываю глазами на зеленую фишку!» «Черт, я готов тебе подыграть, забери ее, пока никто здесь не видел, забери, я никому не скажу!» И тут она начинает плакать. Натурально рыдать. Трясущимися руками открывает карту за картой, я смотрю и не верю. Только чувствуя, как губы сами собой растягиваются в совершенно глупую, счастливую улыбку. Фул хаус! А потом неожиданно в голове голос. «Тот самый противный, тоненький, видишь? Это твоя заслуга». Я снова приказываю ему заткнуться, а сам улыбаюсь до ушей. «Будто правда, выигрыш тот мой». Говорю, поздравляю. Говорю, сегодня ваш день. Громко цокаю, подзывая Пита. Он уходит проверить камеру, убеждается, что все было честно. Командует «Чек». Я выплачиваю выигрыш, для нее просто огромный. Да чего там для нее? Для всех он огромный, самый большой. Она смотрит на меня и одними губами шепчет. «Спасибо, спасибо» и уходит, крепко сжимая в руке белый жетон. «Повезло!» — улыбается Стас, и я смотрю на него совсем другими глазами. Не такой уж он гад получается. Он вдруг весело подмигивает мне. Мол, мы все в одной лодке, парень. И снова отходит от стола. А через минуту Марк отправляет меня на рулетку. Но весь оставшийся вечер я мусолю в голове огромный чужой выигрыш. И на душе самое настоящее счастье. Фуллхаус не такой уж и редкий расклад, но почему-то по-крупному при мне никто до сих пор не выигрывал. А еще не оставляет то самое чувство. Причастности. Как будто бы... Да. Как будто... И правда, я ей подыграл. Четыре. Она. Ветер шелестит верхушками желтоглазых деревьев. Срывает листву, кидает в редких прохожих. Промахивается, но не унывает. Крадется следом, и чуть только расслабишься. Он уже тут как тут. Взвихривает маленький желтый рой под ногами. Швыряет в лицо и взмывает высь радостно хохоча. Шалость удалась. Я бегу по осеннему парку, не глядя под ноги. Здесь и без того есть на что поглядеть. Например, на яркое солнце, кокетливо выглядывающее из-за высоток нового города. Или на пруд с двумя одинокими утками. Или вот на собаку, важно кивающую мне на свой поводок. Видишь, я не простой пес, я домашний. Я бегу, удивляясь всему подряд, а больше всего себе — Откуда во мне вдруг взялось столько сил? Что такого чудесного произошло этой ночью? Я бегу, а в ушах перезвон голосов. Мы можем решить все ваши проблемы, все-все ваши наши проблемы. Ерунда, если их решаем вы, мы. Азеля, вы видите сны? Это очень важно. Можете не отвечать сразу, подумайте». — О, это прекрасно! Я запишу вас навстречу. Запомните адрес. Я бегу, вспоминая день, который изменил всю мою жизнь и ту странную встречу. Русоволосого, круглолицего парня, назвавшегося Максом, и маленький круглый столик, за которым мы с ним сидели. Зал по ту сторону синей неоновой вывески, совсем крошечный, на пару таких вот столов и одну барную стойку. Макс показывает мне договор, говорит, «Вы обучитесь всему очень быстро. Уверен, устный счет – ерунда для вас, а остальное тем более». Говорит, «Мы изучили ваши данные. При таких способностях приступите уже через неделю». Говорит, «Мы знаем о ваших проблемах. Испытательный срок – ерунда. Совершенно уверен, что вы со всем справитесь». Говорит, «Аванс получите уже этой ночью». «Ой, да ладно, ничего особенного. Что вы?» И еще много чего говорит, говорит, говорит. А я слушаю. И думаю, такого не бывает. Они меня разводят. Что еще за руками раздания? Куда они впишут меня в такой должности? В трудовую книжку? Серьезно? А может, это сектанты? Втянут меня в свои сети, отнимут все, что осталось, и поминай, как звали. Нервно смеюсь про себя. Осталось? Что у тебя там осталось-то? Пустые карманы... Пусть забирают, не жалко. И говорю, хорошо. Да, я согласна, где подписать? И еще говорю. Я правильно поняла, что теперь не буду помнить своих снов. Да, конечно, я понимаю, почему, чтобы не узнать случайно кого-нибудь из родных, но слушайте, а если они меня узнают? А он, простите, разве я не сказал? Вы будете там совсем другим человеком. А потом утром звонок и мамин. Неверящий вскрик и «Аля! Нас взял фонд! Большой фонд! Представляешь, и кто-то пожертвовал четверть всей суммы!» И плачет. И смеется сквозь слезы. И с тех пор, как по маслу. Израиль, операция, их возвращение. Юлька идет на поправку с бешеной скоростью. Мама сияет, а у меня новая работа, которая подвернулась совершенно случайно. Случайно. Я теперь знаю, что нет никакого «случайно», потому что каждую ночь я разыгрываю чужие случайности. Так что, если вдруг к вам попадет яркий флайер с крупье за столом, звоните, не думайте, мы можем решить все ваши проблемы.